Примун Врочек. Человек из Голливуда. Глава первая. Окаменевший лес. Лорет включила 61-й канал ⁇ Старые фильмы ⁇ Если повезет, Сегодня она увидит Бадди. Если не очень повезет, увидит себя, какой была 60 с лишним лет назад. Блондинка, аккуратный носик, ясные глаза. Тогда в Голливуде с ума сходили по блондинкам. Немного таланта, немного везения, вовремя раздвинуть ножки, и ты уже на вершине или рядом. Играешь небольшую роль в фильме с Бадди Рукертом и Авой Гарднер. Тебя убивают на 22-й минуте. Полный успех! Бадди носил туфли на толстой подошве, чтобы в кадре выглядеть выше. Студия настаивала. Герой, образец мужественности, не может быть ниже ростом, чем его партнерша. Глупцы. Идиоты. Бадди сводил бы женщин с ума, даже будь он волосатым карликом и мбецилом. От него всегда пахло джином и табаком. Надежный запах. Бадди приходил на съемку с похмелья, опухший как покойник. Перед ним ставили таз со льдом. Опускаешь лицо на несколько минут и выглядишь слегка воскресшим. Дымил, не переставая, вот и умер в 57-м от рака горла. Но, черт возьми, как элегантно он это делал! И ему нравились высокие девушки на высоких каблуках. Бабник проклятый! Трахал все, что движется! Она недовольно повела плечами, поймала себя на этом и усмехнулась. Надо же! Сколько лет прошло, а она все еще ревнует. Отыграла музыка, лев с заставки мэтра Голдвин Майер лениво прорычал. Лорет помнила Майера. Длинный худой человек обращался с актерами так, словно те были его собственностью. Студийная система. Узаконенные рабы на кинематографических плантациях. Про нее Майер сказал. «Говорить не может, играть не умеет, поет без слуха, но невероятно сексуально». И Лорет Бейкон подписала контракт на 7 лет рабства. Через полтора года она выскочила замуж. Именно выскочила, иначе как попыткой бегства это не назовешь. Он был звезда, она старлетка. Его родители и студия были против. Майер бесился. Кричал на новобрачных, как на подростков. Лорет усмехнулась, вспоминая. Что ни говори, приятно было наставить студии рога. «Брак состоялся». Счастья, увы, нет Муж пропадал на съемках, постель холодела А потом на студии появился Бадди, только-только выбившийся на главные роли Раньше он играл гангстеров, это чувствовалось в каждом движении Невысокий, очень внимательный, излучает опасность Держится так, словно в кармане у него автоматический пистолет На экране плавно сменялись черно-белые картинки Лорет следила сквозь полуприкрытые веки. Зрение давно уже не то, но кое-что она разберет. Ей не нужно видеть Батти. Достаточно только чувствовать его присутствие. Такое физическое ощущение. Внезапно, без всякого перехода, Лорет ударилась в панику. Что за фильм сейчас идет? Она не помнит, хотя недавно смотрела программу. Мокрая тяжесть внизу живота. Надо было спросить у Ивина, не полагаться на память. «Глупая старуха», — сказала она себе, — «держи свой мочевой пузырь под контролем. И чувство держи. Тебе есть сталь». Даже Майер это признал. «Много стали в твоем проклятом характере, Лорет. Она почти наяву услышала, как ее передразнивает Бадди, смеясь по своему обыкновению. Лорет спустила ноги с кровати, хряхтя села, на ощупь сунуло ноги в шлепанцы С годами не становишься лучше Радости забываются, а горести откладываются в костях, как свинец Поэтому, говорят, старики такие тяжелые А ведь когда-то Лорет Бейкон была легка на подъем, словно быстроногая лань Она встала и пошла Суставы болят Лань с радикулитом Уже взявшись за ручку туалетной комнаты, Лорет бросила взгляд на экран. Потянула ручку и остановилась. Замерла. Не может быть. В телевизоре стеклянная дверь с надписью «Спейт и Кремер. Детективное агентство». Кадр сменяется. В кресле сидит, закинув ноги на стол, человек в темном костюме в полоску в сером галстуке. В руке дымится сигарета. Белые росчерки дыма на темной стене, как автографы. Высокий лоб с залысинами черные волосы, лоб с морщинами. Человек поднимает глаза, смотрит с экрана прямо на Лорет и говорит «Да, прелесть моя». Лорет вздрагивает и одними губами произносит «Черт!». Смена кадра. На самом деле человек обращается к брюнетке, прислонившейся к двери. Платье из шерсти облегает тонкую гибкую фигурку. Это секретарша Спейда, кажется, ее играла Элла Джонсон. Бенсон Лорет не помнит. «Там к тебе девушка», — говорит брюнетка игриво. «Ее зовут Ева Уондерли. «По делу?» — человек поднимает брови. «Кажется. Но посмотреть на нее стоит в любом случае. Красотка, как их поискать». Знакомая усмешка половины рта. «Бадди, чертов ты бабник!» произносит. «Тащи ее сюда!» «Немедленно!» Он успевает поправить галстук и затушить сигарету, прежде чем в дверях появляется блондинка. Она в темно-сером костюме с юбкой, в шляпе, похожей на мужскую, из нагрудного кармана выглядывает платок. У блондинки открытая шея, прекрасные губы и вообще она невероятно сексуальна. Человек вздрагивает, как от удара электричеством. Лорет смотрит, не отрывая взгляда. Стоит, не обращая внимания на горячую пульсацию внизу живота. Давление в почках и резе ее не волнует. Окаменевший лес... Единственный фильм, в котором юная Лорет сыграла вместе с Бадди Критики разнесли фильм в пух и прах, отметив только их дуэт А ведь у нее даже не главная роль «Итак», — говорит Бадди Ему за 40 он женат, и у него в глазах мерцают огоньки «Чем могу служить, мисс Уондерли?» Рейс становится нестерпимой В следующее мгновение она слышит хлопок и горячая волна обжигает ноги. Это похоже на маленький теплый взрыв. «Бадди!» — думает Лорет, прежде чем упасть в затемнение. Монтажная склейка 2203-1688. Я едва успел спрятаться за квартиру. Толстый главарь включил лампу и повернулся. Меня он не заметил, но я разглядел его хорошо. Круглое лицо с раздвоенным подбородком, вывернутые как у негра толстые губы, возакруглые и такие маленькие, что их можно закрыть центовыми монетами. Главарь улыбнулся Еве Уандерли улыбкой пиблейского змея. Монеты холодно блеснули в полудне. «Рад вас видеть, моя сладкая», — сказал он приторно. «Что вам нужно?» Я опустил руку в карман и мысленно выругался. В кармане было пусто. «Вы сами знаете», — сказал главарь. Высокий гангстер шагнул вперед, протягивая руку. Маленький хмыкнул, продолжая подкидывать монету. Ева вздернула подбородок. В руке у нее появился армейский пистолет 45-го калибра. «Мой пистолет!» Я подался вперед. В следующее мгновение раздался выстрел, но стреляла не она. Ева покачнулась, повернулась в мою сторону. На секунду я увидел ее лицо. Она закрыла глаза и упала на ковер. Бедная маленькая глупая птичка. Маленький гангстер усмехнулся. Из дула его револьвера струился дымок. «Идиот!» — сказал главарь в раздражении. «Что ты наделал?» «Я остался стоять». Когда они ушли, я вышел из-за Опустился на колени перед мисс Вондерли. Перед Евой. Не знаю, сколько так пробовал. Я вынул пистолет из ее руки и положил в карман своего поща. Ради твоих глаз, детка. Я вышел под дождь. Раскаты грома оглушали меня, молнии ослепляли. Струйки воды стекали по моему лицу. Я шел вниз по улице. Бурлящие потоки исчезали в сточных решетках. Есть черные, есть белые. Я провалил, я и должен вернуть долги. Все как обычно. Глава вторая. Кинотеатр «Маджестик». Это был не настоящий коп. Положительный, словно из рекламного ролика. Карамель, а не едкий уксус. И он был шоколадного цвета. Первый цветной коп на его памяти. «Простите, сэр, но здесь нельзя курить», сказал полицейский. Спейт затушил сигарету. Боже имя! Спейт назвался. Да чего ж похоже, сказал полицейский. Просто не верится! Давно этим занимаетесь. Спейт пожал плечами. Достал из кармана кисет бумагу и скрутил сигарету. Это просто когда умеешь, хотя выглядит чертовски сложным. Вставил готовую сигарету в угол рта, посмотрел на полицейского. А вы как думаете, офицер? Тот невольно рассмеялся. Ловковы! Спейт улыбнулся в ответ. О, да. Вообще-то, я должен вас оштрафовать за курение в общественном месте. Но уж очень здорово вы это делаете. По-настоящему. Не то, что другие. Вы приехали на конкурс? Спейт не понял, о чем говорит полицейский, но решил подыграть. Всегда лучше иметь позыри про запас. Конкурс, конечно! Как вам наш город? Я еще мало видел Заблудились? Хотите, я вас провожу? Здесь недалеко Почему бы и нет? Спейд поднялся Карамельный коп привел его к кинотеатру под названием «Маджестик» Спейду на миг показалось, что он вернулся обратно за стеклянной стеной играл оркестр. В глазах мелькало от видовых пальто, мягких шляп, кепок и серых плащей. Костюмы в полоску, туфли с лаковыми носами, рубашки с подвернутыми рукавами потоком вливались в фойе, оживленно переговариваясь. Звучал смех. Спейд помотал головой. «Это была неправда. Абсурд!» «Он вернулся назад, чтобы увидеть, как его оживший гардероб идет в кино?» Спейд поднял голову и встретился взглядом с самим собой изображенным на огромном плакате. «Бадди Рукерт!» — гласила надпись. «Дадите мне автограф!» — сказал полицейский, протягивая блокнот и ручку. «Конечно, совсем забыл. Он слышал, звезды кино делают это постоянно. Как вас зовут?» Он написал Фреду, настоящему полицейскому от Джо Спейда и поставил за корючку Возможно, копу требовался автограф Рукерта, но он ведь не Рукерт. Полицейский расцвел. «Спасибо, сэр! Удачи! Закуриваете вы точно лучше всех! Только не увлекайтесь, прошу вас! Бади умер от рака горла, вы же знаете!» «Конечно знаю», — ответил Спейт. Информация подавалась как давно известная. Когда полицейский ушел, Спейд вновь закурил, щурясь от дыма и согреваясь от сигареты. Легкие наполнились теплом. Предстоит во многом разобраться. Поток иссяк, в кинотеатр втягивались последние опоздавшие. Пробежала девушка в чем-то коротком и летнем. Спейд проводил ее взглядом. «Очень хорошо». Он не спал всю ночь и промок насквозь, словно бездомный пёс, и теперь сначала пойдёт внутрь, перекусит, он слышал слово «банкет», и потом уже поработает головой как следует. На входе в кинотеатр висели цветные рекламные плакаты фильмов, в основном с тем же Бадди в главной роли. Спейт ни одного не видел, хотя неудивительно, он редко ходил в кино. Даты на них стояли разные. И 39-й, и 54-й. Перед плакатом, датированным 46-м годом, Спейд простоял дольше всего, щурясь и вспоминая. Значит, вот как сложилось. Спейд докурил сигарету и пошел к урне, чтобы выбросить окурок. Тут его окликнули. «Эй, друг!» Прежде чем обернуться, Спейд опустил руку в карман. Пистолет под пальцами был холодным, как долгие зимние похороны. «Эй, друг! Есть монета?» Спросил бездомный. Нет, сказал Спейт, разглядывая надпись у того на груди, если хочешь просветления, отсоси у Будды. Ерунда, друг, не жмись. Спейт подумал. У меня есть сто долларов, сказал он. Годится! обрадовал нищий, я возьму. Спейт покачал головой. «Это сотня дорога мне, как память. Ну ты искряга! Угу. Мне нужна информация. «Да пошел ты!» Спейт шагнул вперед. Сгреб нищего за грудки и хорошенько встряхнул. Голова бродяги мотнулась. «Надо будет вымыть руки», — подумал Спейт. «Что ты сказал, мразь?» «Ты что, никогда не слышал про политкорректность?» Когда бродяга открывал рот, оттуда несло, как из точного колодца. «Такая штука! Меня нельзя называть мразью! Подожди!» Закричал бродяга, когда Спейт замахнулся кулаком. Подожди! Мне нужна информация, а не остроумие, сказал Спейт. Бродяга выставил грязные ладони. Ладно тебе, друг, не заводись. Я просто пошутил. Что ты хочешь узнать? Спейт отпустил его. Для начала, как тебя зовут? Роки. Это потому, что я здоровый. Спейт решил ничему не удивляться. Здоровый, так здоровый, хотя он даже ни разу не приложил его кулаком. Слушай, друг, я с тобой как в фильме побывал, сказал Рокки. Да «Ну ты крутой! Во мне фунтов на 30 побольше, а тебе похрену. Ты бы и на терминатора попер, я же вижу. Настоящий Бади. Он умер от. Я знаю, сказал Спейд. Помешались они на этом, что ли? Хочешь сигарету? «Я не курю! Вредно для здоровья!» Спейд поднял брови, но промолчал. «Эй, hey, друг, а ты малость повыше, чем я думал. Я слышал, Бадди был совсем коротышкой, даже ниже Тома Круза». «Может быть, это Спейда не волновало. Но я не Бадди и не Том Круз. А теперь рассказывай». Он спросил про Маджестик. История оказалась короткой и странной. Когда-то это был студийный кинотеатр «Метро Голдвин Майер», но потом, когда система студии начала давать сбой, его продали. Следующий владелец едва сводил концы с концами и, наконец, разорился окончательно. Потом здесь крутили порнушку и ужастики и устраивали какие-то странные шоу. Там под сцены и хреново куча сломанных манекенов. А за экраном однажды, когда шла очередная порнушка, повесился то ли монтер, то ли оператор. «Его не сразу обнаружили», — сказал Рокки. Так и висел, пока не протух. Потом какие-то шутники вывесили за экран один из манекенов, наполнив краской. Вот это был скандал, когда кровавое пятно расползлось по белому экрану прямо во время какой-то немецкой порнушки. «Я-я, да здесь фантастич! А недавно кинотеатр отремонтировали. И устроили здесь показ фильмов Бади Рукерта, и вот сейчас конкурс двойников. Тебе ли об этом не знать, друг? Сказал Роки. Я знаю, ответил Спейт. И еще вопрос. Что это за плакат? Выслушав ответ, Спейт спросил, как лучше добраться отсюда до Мемфиса. Теперь ты дашь мне 100 долларов, друг? Спросил Роки, когда все закончилось. Нет. Они мне дорогие, я не шутил Мне дала их одна женщина За работу, с которой я не справился И как зовут эту женщину? Спейт затянулся горьким дымом Потом сказал Лорет Мягко просвечивающие через кадр Лицо женщины Она в шляпе, похожей на мужскую Светлые волосы собраны сзади В два кокетливых хвостика Прекрасные губы, линии шеи подчеркнута рубашкой и черным галстуком. Старый Голливуд. Бабушка тогда смотрелась просто убийственно. Ивин вздохнула и поставила фотографию обратно на шкафчик. Рядом с пластиковыми баночками и фотографией отца и матери. «Будь она в половину так красива, уж она бы...» Ивин вздыхает. В палате, куда положили бабушку, всегда интересный запах. Не лекарственный, не стариковский, хотя стариков здесь хватает. Лорет имеет привычку называть вещи своими именами. Не цветочный, хотя и в цветах недостатка нет. Едва заметный запах джина и табака. Только что ушли полицейские, которые тоже принюхивались. Ивен поднимается со стула поправить одеяло. Лоб у бабушки белеет в полутьме. На нем выступили капли пота, поэтому Иван отжимает платок и промакивает пот. Морщины, седина. Лорет открывает глаза, смотрит на внучку. «Девочка», — говорит бывшая звезда, «когда он появится, не забудь надеть туфли. Ему нравятся девушки на высоких каблуках». «Кому, бабушка?» Иван думает, это бред Молчание Лорет откидывает голову на подушку И впервые после покушения засыпает спокойно Короткая нарезка Смотрите, что этот сукин сын не оставил Говорит человек, в котором можно узнать одного из двойников Бадди, помятого с синяком под глазом. Двойник одет во все серое. «Он забрал мой костюм, а тот обошелся мне в полторы тысячи. и что это!» «И что?» «Сотни, конечно, старые, но в банке у тебя примут...» «Шеф, откройте глаза, посмотрите, как следует!» Он берет и смотрит. Водяные знаки на месте. Защита, выпуклый шрифт. Стоп. Шеф меняет угол так, чтобы свет падал по-другому. Потом говорит «Вот дерьмо!» «Не зеленое. Даже не серо-зеленое. Просто серое. Фальшивка!» <свист> Начальник полиции тянется через стол к телефону. Подносит трубку к уху и говорит в задумчивости «От сукин сын! Он ее что, на ксероксе распечатал?» «А-а!» — говорит двойник. «И рубашку с галстуком тоже!» Рука с поднятым большим пальцем на фоне автострады. Короткие черные волосы. Приближается розовая машина в прозрачном мареве. Да, понял. Что? Приметы? Начальник полиции убирает трубку от уха и смотрит на побитого двойника Бадди. Так какой, говоришь, у тебя был костюм? Спрашивает шеф. Спейт, выходящий из розовой машины в белой рубахе с закатанными рукавами и в щегольской шляпе. Рубаха расстегнута на две пуговицы, коричневое пальто переброшено через локоть. Спейт выглядит как гангстер времен капоне, но гангстер на отдыхе. Спасибо, детка, говорит он и прикладывает два пальца к шляпе. В машине хихикают на два голоса. На указатели высоко на фоне голубого неба белые буквы Мемфис. Глава третья. Две женщины. «Он здесь», — сказала Лорет. «Я позвала, и он пришел». Ивен только вздохнула. Зазвонил телефон. «Еву? Нет, Евы здесь нет». Ивен взяла трубку. «Кто ее спрашивает?» «Джо Спейт, частный детектив». Бабушка, ты его знаешь? Нет, Евы здесь нет. Я повторяю, да, ошиблись? Нет, спасибо. До свидания. Лорет посмотрела на внучку. На тень шпильки, сказала она серьезно. Иван не знала смеяться ей или плакать. Он ждал ее за углом Невысокий усталый мужчина в шляпе Руки в карманах плаща Ничего такого в нем не было Ни Джордж Клу не точно «Привет», — сказал Иван «Ты спейт?» Мужчина кивнул Ставил в угол рта сигарету, черкнул спичкой «Ты меня боишься?» — спросил он, прикуривая Лицо, подсвеченное снизу, казалось гротескным, как у киношного злодея «Немного», — призналась Иван «Ты похож на чудика, который насмотрелся старых фильмов с Бадди Рукертом? «Это который умер от рака горла? Ты его знаешь?» Спейт выпустил дым в ладонь, внимательно посмотрел на нее снизу вверх, усмехнулся «Нет» «Моя бабушка обожает такие фильмы» «Она сама была актрисой» Золотой век Голливуда, когда женщины были сказочно красивы, а мужчины мужественны и благородны. «Что я несу?» Иван рассмеялась, потом нахмурилась. «Почему ты так странно смотришь?» «Ты, нап... <кх> ты напоминаешь мне женщину, которую я когда-то знал», — ответил Спейд. Иван опять засмеялась, ничего не могла с собой поделать. «Вот-вот именно так и говорят в этих фильмах, только ты забыл добавить...» Детка, тягучий, как сквозь ржевательную резинку Спейт улыбнулся В глазах его мерцали огоньки О нет, подумала Иван Ты действительно очень похожа на Еву На Лорет Но при этом другая Иван встряхнула головой, сбрасывая на вождение Еще бы Я как минимум не блондинка Бабушка красилась, чтобы выглядеть блондинкой Тогда это было модно Вообще у нее темные волосы, а у меня каштановые У тебя чудесные волосы, сказал он А теперь я должен видеть Лорет Невозможно, ответила Иван Ты серьезно? В нее стреляли Полиция никого не пускает Она помолчала И вообще, откуда ты знаешь бабушку? Ты не, ты не убийца, случайно? Спейд помолчал Выпустил дым Однажды она предложила мне 100 долларов, сказал он. По тем временам это были хорошие деньги. Работенка не пыльная, незаметно пойти за ней и проследить, чтобы с ней ничего не случилось. И как? Я провалил дело, сказал Спейт. Глаза у него постарели. И за мной должок. Очень большой должок. Комментаж «Встык». Руки лежат на столе. Длинные пальцы, узкие ладони. Но руки, несомненно, мужские, хоть и безволосые. Бледная пористая кожа. На правой кисти черные точки. Покраснение, словно от порохового ожога. На стене перед столом фотографии Лорет в образе Евы Уондерли. Их Много. В центре цветной плакат фильма, датированный 46 годом, чуть правее фотографии постаревшей Лорет с дочерью, перечеркнутая надписью красным маркером. Лорет на этой фотографии выглядит постаревшей и жутко некрасивой. Руки спокойно лежат. Есть в них что-то неправильное, но это не определить на первый взгляд. Ноготь на указательном пальце обломан. Красная надпись гласит. Нет. Ошибка. Глава четвертая. Зеленая ширма. Тебе не кажется, что ты слишком много пьешь? Я посмотрел на нее поверх бокала с джином. Иногда кажется. И? Тогда я напиваюсь сильнее обычного, чтобы заглушить чувство страха. Она засмеялась. Бог ты мой, ты себя хоть слышишь? Эти дурацкие афоризмы. Дешево звучит, вот как Джос Пейт. Дешево. Я промолчал. «Для меня звучало нормально». Утром я побрился, глядя на себя в зеркало. Лицо распухло от вчерашнего глаза, как у побитой собаки. «Боже, на кого ты похож?» — сказала Иван. «Просто сегодня хороший день. Обычно по утрам я выгляжу гораздо хуже». Иван не поддалась на шутку. «Если ты пробудешь здесь еще пару дней, то развалишься на куски». Пожалуй, ты права. Спейд закинул ноги на стол. Мне нужно попасть к твоей бабушке. Иван посмотрела на его ботинки, на серые носки в мелкий узор. Такие, похоже, уже лет 30 не делают. У меня глупые ощущения, сказала Иван. Словно я нахожусь не в своей квартире, а на конкурсе двойников Бади Рукерта. видовые пальто, и шляпы, и неизменные сигареты. Ты мне весь дом прокурил? Спейт поднял брови. «Конкурс двойников? Кинотеатр Маджестик? Он самый. Я видела по телевизору. Дурацкий конкурс, если честно. Шляпа, серый плащ, руки в карманы, и ты уже старина Бадди. Не отличить одного от другого. Сплошная серость. Разве что один афроамериканец. Черный, что ли? И что? Он был похож больше всех». Спейт усмехнулся. «По крайней мере, выделялся из толпы», — пояснила Иван. А это признак настоящего бадди-рукерта. Как сказала бабушка, это гораздо важнее пальто и шляпы. Рукерт всегда был виден в любой толпе, не сливался с ней. Чтобы воцариться на экране, ему достаточно было войти в кадр. Кстати, бабушка — одна из учредителей конкурса. Спэйт ничего не ответил. Это его внимательное молчание уже начало Иван раздражать. Воплощение, блин, мужественности И что только бабушка в нем нашла Хмурый, неотесанный, похмельный мужик Виден в любой толпе, повторила Иван Спейд ждал Да! Она вскочила Конечно! Ты умеешь носить смокинг? Спейд посмотрел на нее с интересом Двери распахиваются, белый мраморный пол стелется под ноги, люди оглядываются на спейда. Оркестр перестает играть, музыканты опускают трубы. Вперед выступает распорядитель, в белом, черное пятно бабочки на шее, он объявляет. Леди и джентльмены, сегодня, сейчас, немедленно... «Благотворительный бал для городской больницы Мемфиса! Бадди Рукерт возвращается! Все Бади Рукерты сегодня возвращаются!» С громким хлопком над залом разлетаются конфетти. Зал полон. В гуле голосов тонет звучание оркестра. «Опять сорок шестой год», — подумал Спейт, забирая бокал с шампанским с подноса. «Я почти дома». Спейд увернулся от очередного Бадди, полноватого и лысеющего. Почти дома, если не считать вот этих. Его остановил пожилой джентльмен с усиками. Спейд посмотрел на его спутницу. Хорошенькая. «Что вы думаете о глобализации?» — спросил джентльмен у Спейда. «Слишком крепко для меня. Предпочитаю Брэнди». «Что он сказал?» — донеслось до него. «Ты поняла?» Иван подошла к Спейду. «Я заметила, ты приударяешь за всеми женщинами». «Только за красивыми», — сказал Спейд, глядя на нее. Белые платье с открытыми плечами, каштановые волосы убраны наверх. Прекрасно смотрится. «А я, по-твоему, красивая?» «Очень», — сказал Спейд. «И очень высокая». Дверь охранял полицейский. Когда Иван с ним заговорил, и Спейд проскользнул в палату. Сел в ногах Лоретт. «Ты все так же прекрасна», — сказал Спейт. Она открыла глаза, посмотрела на него долгим взглядом, хмыкнула. «А ты по-прежнему говоришь банальностью, так, словно это невероятное откровение». «Да, это мой недостаток», — согласился он, глядя на нее. «Шампанское?» «Конечно». Пока он разливал, вошла Иван, устроилась на кушетке. Спейд поднял бокал. «За твои глаза, детка». Он повернулся на странный звук. Иван прикусил губу. «Я опять сказал что-то смешное?» — поинтересовался Спейд. «Ничего, извини!» — она прыснула. «Извини, бабушка!» Ивен поднялась. Спейд проводил девушку взглядом, усмехнулся, покачал головой. Повернулся к Лорет. Бывшая звезда смотрела на него с иронией. «Что?» — он поднял брови. Ивен спустилась, чтобы проверить, как идет прием. Когда она вернулась в палату, Спейда там не было — Впрочем, как и полицейского у двери «Ищешь Спейда?» Спросила Лорет «Он ушел» «Это не мое дело», сказала Иван «Не влюбляйся в него», сказала Лорет «Не надо, он не здешний Спейд не принадлежит этому миру То есть он ушел навсегда?» Лорет хмыкнула «Конечно, нет. Что за глупости?» Бабушка вскинула голову. Седая прядь легла на открытый лоб. «Молодой человек, что вы собираетесь делать с этой штукой?» Иван переводит взгляд и видит то, что видит бабушка. Сначала револьвер. Затем палец на спусковом крючке. Ноготь обломан. Потом «человека». Человек настолько бледен, что кажется прозрачным, стертым. У него тонкое лицо и незаметные губы. В любой иной ситуации Иван бы прошла мимо при всей той неправильности, что есть в человеке. Он выглядит придатком к револьверу. Он выглядит пятном Гарри. Он выглядит как дефект пленки. «Кто вы?» — говорит Лоретт. «Возможно». Отвечает бледный человек Я единственный, кто тебя по-настоящему любит, Лорет Моя сладкая Ивен передергивает Моя сладкая звучит омерзительно Словно непристойная пародия на старый фильм Когда ты умрешь По всем каналам покажут фильмы с твоим участием Известные люди скажут хорошие слова Которых ты не услышишь Но, милая моя Лорет Разве жить вечно не лучше? Пауза. Звезды должны умирать вовремя, говорит бледный человек. Тогда они будут жить вечно. Вот твой любимый бадер Укерт умер правильно. Я помогу тебе последовать его примеру. Лорет улыбается. Ты думаешь, говорит она, человек вздрагивает. «Ты думаешь, он умер?» В следующее мгновение палата перед глазами Ирэн дернулась и поплыла в сторону. Звук выстрела. Бледный человек вскинул глаза еще не веря. Звенящая тишина. Потом он вдруг разом смялся, будто старый небоскреб с обзорванным фундаментом повалился на пол. Ива набернулась. За ее спиной, сдвинув плечом зеленую ширму, стоял Спейт, держа в руке армейский культ. Тонкая струйка дыма. Спейт поднял взгляд. За твои глаза, детка, сказал он.